Глава 30. Осада. Часть вторая. Я таки создал для вас кинжал, Даниил Дмитриевич. Он протянул мне неказистый, если не сказать убогий ножичек металлического оттенка. Признаться, это совсем не то, что я ожидал получить. Этим э, убивать, раздосадованно сказал я. Я таки пока не научился полностью контролировать свою способность. Однако, несмотря на внешний вид, он довольно прочный и острый. Я недоверчиво оглядел нож. Потрогал лезвие. Действительно острый. А что мне скажет оценка? Стальной магический созданный охотничий нож с примесями серы и хрома. Системный уровень – 3. Колющий урон – 2.15. Режущий урон – 1.11. «Встроенные модификаторы характеристик – плюс один. ношении в левой руке. Встроенные умения нет. Встроенных навыков нет. По максимальному колющему и режущему урону близок к моему кинжалу. Ко всему прочему, еще и ловкость на один повышает. Для третьего уровня совсем неплохо. Главное, чтобы не сломался от первых двух-трех ударов. «Он действительно по параметрам лучше, чем кухонный. Сколько маны потратил на его создание?» Так и весь свой запас на него израсходовал. Ответил, как будто бы совершенно не желая отдавать мне ножик он. Жаль. Потренируйся в их создании. Может быть, оружейника получишь заодно и помощь армии принесешь. Ладно, я пошел. Сказав это, я спрыгнул и бегом отправился к другой части стены. На нее было совершено нападение сразу девятью монстрами. И кажется, оборону вот-вот прорвут. Не такие большие, чтобы классифицироваться, как разумные. Слишком странно, что они действуют настолько сообща. Вероятнее всего... «Точно, вон там!» — подумал я, найдя взглядом Мурлока еще больших размеров. Обладая колоссальным, по меркам всех живых организмов, Земли, размером и ужасающей пастью, он бы, наверное, вселил страх, даже будь он обычной картинкой». Однако для меня после королевы, после армии жуков, после ужасов неведения, после гиганта Огра, он всего лишь очередная мишень. Я остановился, чтобы активировать яд, после чего телепортировался к врагу и резко всадил сразу два кинжала между чешуек. Игнорируя сообщение об уроне, телепортировался на спину и, воткнув кинжал, подаренный евреям между чешуек, стал зверествовать. Мой план отчасти сработал, однако через несколько секунд, когда я успел уже нанести 10 ударов, тварь так резко дернулась, что кинжал соскочил, и меня отбросило на несколько десятков метров. Пролетев, я врезался в стену. Урон, который я получил, был совершенно незначительным. От серьезных ран спасла толстая и довольно пружинистая шкура огра, которая использовалась для создания доспеха. «Оценка!» Я активировал навык. «Ого!» «У этого гада здоровье просело максимум процентов на 10, ведь я успел нанести больше десяти ударов, и среди них было несколько критических». «Стойкость — это действительно та характеристика, которая у этих тварей задрана до небес. А если учесть, что, отжираясь, он способен восстанавливать здоровье, — серьезный противник. Кажется, я повторяюсь. Еще недавно то же самое думал про того слабого монстра». Так чем же этот лучше? Очередная груша для повышения навыков, только потолще и побыстрее. Воодушевившись, я отскочил, избегая стремительных выпадов монстра. Гуманоид чуть не задел меня, однако эта самая чуть позволила мне произвести контратаку, сразу не тратя ману на телепортацию. Я воткнул кинжалы в шею, вернее, что-то среднее между туловищем и головой. Это место было наиболее защищено, поэтому только мой кинжал смог пробить броню и нанести какой-то урон. Тогда как кинжал Мойши беспомощно заскрежетал. Даже сочленение чешуи в этом месте оказалось крепким. Существо мгновенно развернуло свое туловище. Если бы я подставился под такой удар, то наверняка бы отлетел на десятки метров назад, совершая в воздухе множество пируэтов. Однако я успел прочитать врага и телепортироваться чуть выше лучшего места для атаки, чтобы приземлившись нанести серию ударов по открывшейся уязвимой точке. Существо тут же взревело, хотя ревом это можно назвать с большой натяжкой. Скорее напоминало кашель или вопль наполовину охрипшего человека. Следующее его действие было очевидно как день. Оно на рефлексах попыталось развернуться, совершив то же самое, что и в несколько мгновений назад. Ухмыляясь, я телепортировался на врага. Все-таки два кинжала — это довольно удобно. С этой мыслью я стал превращать в фарш, буквально вырывая куски мяса, которые за пару мгновений лишились защиты чешуи, своими атаками. Гуманоид опять резко дернулся, однако на этот раз работало предвидение. Из-за мгновения до того, как отправиться в полет, я сам оттолкнулся ногами и вытащил оба кинжала, что позволило мне относительно удачно приземлиться. Мурлок меня удивил. Он не стал кидаться на меня. Оценка говорила, что мои удары опустили его здоровье всего лишь до 70%, хотя яд и кровотечение в скором времени, наверное, доведут его до 60%. Действительно разумен. Хотя страх это еще не показатель разумности, если подумать. Он попытается отступить или придумает что-то новое. Атака началась неспешно. Я услышал едва уловимый. на сильнейший ультразвук, и с каждым мгновением его частота падала. Когда диапазон его крика достиг полностью уловимого моим ухом, мозг отказался работать. Это сложно описать, но болевые ощущения, адреналин, даже само существование и желание побеждать и спасать ушло на второй план. «Вы подверглись ментальной атаке». Ваше здоровье снижено на 1, ваш интеллект временно снижен на 1. Вы подверглись ментальной атаке. Ваше здоровье снижено на 15, ваш интеллект временно снижен на 3, ваша мудрость временно снижена на 2. Вы подверглись ментальной атаке. Ваше здоровье снижено на 50, ваш интеллект временно снижен на 5, ваша мудрость временно снижена на 4. Вы подверглись ментальной атаке. Ваше здоровье снижено на 100. Ваш интеллект временно снижен на 10. Ваша мудрость временно снижена на 5. Вы подверглись ментальной атаке. Ваше здоровье снижено на 250. Ваш интеллект временно снижен на 20. Ваша мудрость временно снижена на 10. Вы подверглись ментальной атаке. Ваше здоровье снижено на 500. Ваш интеллект временно снижен на 50. Ваша мудрость временно снижена на 30. Внимание! «Получен смертельный урон. Задействовано уникальное скрытое умение расы выживания. Вами получена временная неуязвимость, длительность неуязвимости 5 секунд. Вы пережили смертельный урон. Все ваши характеристики снижены в 10 раз. Естественная регенерация маны, здоровья, стамины снижена в 100 раз до полного восстановления. Получение здоровья дополнительно снижено в 5 раз. Вы подверглись ментальной атаке». Урон заблокирован. Снижение характеристики интеллект заблокировано. Снижение характеристики мудрость заблокировано. Вы подверглись ментальной атаке! Урон заблокирован. Снижение характеристик заблокировано. Пока я безвольным трупом лежал на земле, истекая кровью, и откуда она только? На помощь побежали союзники, которые меня никогда не бросят. Клоны. Как только они поняли, что произошло что-то неладное, они сразу побежали на выручку. «Но было видно, что они не успеют. Расстояние между мной и тварью слишком маленькое, а вот между ними, наоборот, слишком большое». «Самонадеянно», — подумал я в последний момент. «Тварь побежала на меня, и в тот момент, когда нас разделяло несколько метров, когда ее пасть была как никогда близка проглотить меня, пополнив тем самым запасы собственных сил, чудовищный силы взрыв, по крайней мере, мне так показалось, раздался рядом». Если быть точнее, он угодил прямиком в тварь. Как позже выяснилось, из центра прислали не только автоматы. Было несколько артиллерийских установок и парочка базук, на всякий случай. Сейчас палили с последнего. Взрыв изменил траекторию твари, и она, протаранив землю зубами, пролетела в метре от меня. Еще один масштабный бум, который чуть не задел меня, подарил мне еще несколько секунд жизни». За это время клоны все же успели добежать до меня. Один из них аккуратно подхватил мое почти бездыханное тело и понес в сторону завода. Еще двое стали сражаться с тварью, чтобы не подпустить ее ни ко мне, ни тем более к стенам. Я отключился. Проснулся с пустой, ноющей головой под всевозможные ритмы музыки, храпа и даже чавканья. На мне было больше десятка различных бафов, и здоровье довольно быстро, даже с учетом действующего дебафа, восстанавливалось. «Я призвал логии силой мысли. Удобно, когда можешь узнать, что произошло, просто подумав об этом». «Ясненько. Значит, эти твари еще и ультразвуком могут атаковать. И атаки эти считаются за ментальную магию. Подобный урон способен убить всех людей в достаточно большой области. Хорошо, что я решил с ней расправиться подальше от стены. Иначе быть беде. И как же мне сильно повезло, что мое выживание было прокачано до второго уровня». Насколько я понимаю, именно благодаря этому факту я все еще жив. Уникальное расовое умение выживания получило новый уровень. Навык оценка получил новый уровень. Навык уклонения получил новый уровень. Вами получен новый навык сопротивляемость ментальной магии. Навык сопротивляемость ментальной магии получил новый уровень. Вы победили существо, превосходящее вас по навыкам, уровню, способностям, умениям. Многократно превосходящее вас по характеристикам. Вы получили новый уровень стойкость плюс 2 ловкость плюс 1 интеллект плюс 1 выносливость плюс 1 удача плюс 1 Ого, я впервые получил сопротивляемость чему-либо хотя я раньше неплохо так по щам получал какой же там урон был 19 сообщений о получении урона если следовать прогрессии то по меньшей мере тысяч в последние разы игнорировал что-то слишком много, Я-то думал, что мой яд склонами клонами настоящая имба, а тут такой урон по площади. Теперь понятно, почему так много характеристик дали. Но самое страшное впереди, потому как, судя по размерам и уровню, эта тварь далеко не главный босс. Хорошо, если это его элитная охрана. Я посмотрел на часы, услужливо вшитые в броню G-Shock. Надеюсь, мне заплатят за рекламу. Я провалялся два часа. Учитывая то, что по меньшей мере половину здоровья мне восстановил яд, то тот факт, что мое здоровье сейчас почти на максимуме, не так удивителен. Я рывком сел, рядом со мной десятки, нет, сотни людей. Многие из них без видимых повреждений, но у некоторых отсутствуют конечности. Раны некоторых все еще кровоточат, а у одного покусана голова. Но, несмотря на это, он еще жив. «Доложите ситуацию. Я подошел к ближайшему посту башен вояк». «Герой очнулся», — хмыкнул презрительно себе под нос рядовой. «Стену прорвали. Та тварь, что вы атаковали, призвала друзей и вдарила по забору. Он еще с СССРовских времен, поэтому не выдержал. И саму тварь ваши клоны добили. Но отворвавшаяся мелкота... Если судить по раненым, — встрял какой-то солдат, явно новобранец, потому как перебивать старших по званию, не думаю, что есть грех страшнее в армии». «То даже представить страшно, сколько людей там полегло. Потерь-то никто теперь сосчитать не может. Но, по прикидкам, человек двести мы потеряли. Сейчас дыру вроде заделали. И вот». Он кивнул в сторону города. «Сейчас вроде все спокойно». Когда я дошел до места прорыва, глаза невольно застал гнев на собственное бессилие. Кровь была везде. Зеленый, правда, больше. Но и красного цвета в округе хватит на целую орду вампиров». Трупы людей уже успели убрать, или, может быть, система постаралась. Однако трупы гуманоидов никто трогать не стал. Четырнадцать туш разных размеров лежало в назидание. «Второй?» — ко мне подскочил кто-то из закрывателей. «Нет», — ответил я злобно, сжав кулаки. «Нулевой? Очнулся, значит? Быстро ты! По тебе-то тварь так вдарила, что ух! Так, ладно, о чем это я?» «А, в общем, видел я твой бой. Это было круто. Ты прям такой бдыщ, дам! А потом... Не, не об этом. О чё я хотел?» «Что здесь случилось после того, как я...» Прервал его словесный понос «я». Странно, но его говорливость и веселый голос немного успокоили меня. «А, ну так того! Тварь как тудух нашу кряхку! Кряхка-пам! И наши пра та да да да та та Я как хчау! ну их было во сколько!» «Много этих коньки, ага, того отбросили!» Переводить его речь на русский язык было сложно. Не думаю, что я вообще бы разобрал, что он хочет до меня донести, если бы сначала не поговорил с военным. Вот что случается с людьми, когда читаешь комиксы вместо нормальных книг. «Точно он!» – подумал я. Про одного из самых сильных местных закрывателей рассказывал мне еще прапорщик. Его способность – кража. Он может украсть часть сил врага и присвоить их себе. Учитывая силы врагов, я даже не уверен, что смогу с ним справиться. Его способность забирает характеристики в процентах. Точно не знаю, но говорят, что, выпив интеллект королевы, он даже стал нормально выражаться. Его артефакт, как и мой, имеет встроенную способность. По механике она напоминает стандартный вампиризм, но имеет накопительный эффект, сила которого увеличивается на протяжении всего боя. Чем дольше он сражается, тем быстрее регенерирует, и это действительно хорошая особенность. Однако его оружие слабо против бронированных врагов, в отличие от моего, что лишает его части потенциала. Я продолжу защищать эту часть стены, сказал я ему, не смотря в глаза. Спасибо, что помог! Лучше иди и помоги военным в другой части. Ой ты, чел, если что, обращайся, всех врагов, как Шандарых, и бадах своим нунчао! В следующий раз. «Ведь я лисий грех жадности бан!» «Иди уже, анимешник треклятый!» Пробурчал я. Настроения веселиться, смотря на кровь, как-то не было. Я включил рацию. Первый канал. «Внимание всем! При первых признаках скоординированного нападения сообщайте об этом незамедлительно!» Приказал я. «Закрыватели, которые способны противостоять большим монстрам, должны ответить на вызов». Что бы ни случилось, не допустите повторного прорыва стены, а главное, не подпускайте больших монстров слишком близко. Они способны нанести урон, превышающий 10 тысяч единиц тем, кто рядом с ними. Используйте затычки любого рода, чтобы минимизировать этот урон. Касается всех, включая гражданских. Хоть грязь себе в уши лейте, но обезопасьте себя. Мои слова, скорее всего, уже были поняты многими, или даже сказаны клонами задолго до меня, но повторить лишний раз их не будет вредно. Эти слова могут спасти сотни людей. Странно только то, что под водой гуманоид не использовал эти преимущества. Не мог? Не хотел? Боялся навредить подданным? Нет, скорее всего, эта способность требует нескольких секунд каста. Точнее, перед тем, как атаковать меня ультразвуком, гуманоид несколько секунд стоял неподвижный, а я, как дурак, ждал его атаки и не понял, что происходит. Думается мне, что ее можно сбить, по крайней мере, это единственная наша надежда. К стене побежал одиночный гуманоид. «Не трати патроны!» — сказал я солдатам, стоящим рядом. Я активировал яд, спрыгнул со стены... Гуманоид был совсем небольшим, буквально метров в холке, поэтому я смог победить его, даже не используя телепортацию. Стоило мне с ним расправиться, как на меня напали еще трое, и сражаться с ними, не используя телепортацию, и не подпуская к стенам, уже было невозможно. «Если будете уверены в том, что попадете, стреляйте!» – приказал я. «Цельтесь в уязвимые точки!» Помощь солдат не была необходимой, но противостоять оглушенным и слепым противникам было в разы проще. Рация разрывалась от десятков сообщений о нападении и запросах помощи. Солнце, стоящее высоко в зените, пекло голову. Я смахнул пот и заглянул в характеристики в свободную секунду. Данил Смирнов. раса «Человек», уровень 36. Класс «Скрытый берсерк-убийца». Дипломатических соглашений один. Захвачена территории 17. Телепортация в захваченную зону затрачивает 1000 плюс 10 уровень единиц маны. Телепортация обратно в свой мир бесплатна. Вы можете использовать ресурсы порабощенной территории и руководить порабощенными полуразумными существами. ОЯ. Очки ярости. 402. Карма. 56. ОЗ. 590. Очки здоровья. ОМ. 1044 из 1060, очки маны. ОС 598 из 620, очки стамины. Броня. Одежда. 50 единиц. Внешняя. 6,2 единицы. Внутренняя. 395 единиц. Регенерация здоровья 5,2 единиц минута. Регенерация маны 10,7 единиц минута. Генерация стамины 9,8 единиц минута. Характеристики. Интеллект – 45, мудрость – 24, удача – 32, восприятие – 17, харизма – 39, сила – 38, выносливость – 36, стойкость – 39, ловкость – 58, профессии – шкурадер – 6, свежеватель – 3. Приемы. Мгновенная серия быстрых отравленных ударов в спину. Ядовитый вихрь одинокого клинка. Умение. Выживание 3. Навыки. Владение холодным оружием 11. Владение кинжалами 20. Уклонение 22. Нанесение критических ударов 18. Распознавание уязвимых точек 11. Нанесение смертельных ударов 9. Предвидение 15. Накопление ярости 17. Выплескивание ярости 17. Активный навык оценка – 15. Затраты маны – 0,25 единиц секунда. Перевязка – 2. Исцеление – 1. Активный навык сбор – 10. Затрачивает ману и стамину. Блокирование – 2. Задержка дыхания – 5. Плавание – 3. Сопротивляемость ментальной магии – 2. Способности. Телепортация на короткие расстояния в пределах видимости. Уровень – 25. Описание. Активация позволяет владельцу навыка телепортироваться на небольшое расстояние в пределах его видимости или туда, где он побывал ранее. Редкость уникальная, ранг изначальная, тип нейтральная. Принадлежность магии – пространственная магия. Действие – телепортация. Расстояние – до 25 метров. Затраты маны – 50 плюс 20. Расстояние телепортации. Каст – нет. Усиление яростью – 18. Описание –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 Скрывает присутствие использующего в инфракрасном свете диапазоне. Запах использующего – звуки, исходящие по вине использующего. Затраты ярости – 50, время действия. Каст – нет. Кинжал. Магические ядовитый кинжал умножения сущности. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Уровень – 27. Колющий урон – 8.21. Режущий урон – 7.17. Урон холодом – 10.90.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 Уменьшение характеристик – 3 случайных характеристики на 1 пункт. Кража здоровья – 4 единицы раз в 5 секунд. Кража маны – 4 единицы раз в 2 секунды. Кража стамины – 5 единиц раз в 5 секунд. Длительность яда – 1 минута. Эффект яда при попадании на кожный покров – урон – 7 единиц раз в 5 секунд. Уменьшения характеристик нет. Кража здоровья – одна единица раз в 5 секунд. Кража маны – одна единица раз в три секунды. Кража стамины – одна единица раз в 5 секунд. Длительность яда – 1 минута. «Кажется, сегодня будет очень долгий день», – подумал я, с ненавистью смотря на то, как в мою сторону бежит еще трое гуманоидов.